Глава третья. Утром, позавтракав и собравшись, мы с тётушкой отправились на рынок. Улицы города были занесены снегом. Ветра нет, тихо, морозно и радостно в предвкушении праздника. Снег скрипит под ногами, и я, как в детстве, иду с тётей за руку за покупками. Тётушка, конечно, уже всё припосла заранее к столу. Нам осталось приобрести лишь мелочи. А ещё она очень хотела купить подарок Оливеру, единственному пока внуку. Ему безумно нравились мягкие игрушки, и в этом году выбор пал на медведя. Мы зашли в магазинчик, осматриваясь в поисках нужного подарка. Походив около получаса, наконец выбрали не очень большого, с голубым бантом на шее. Далее наш путь лежал в кондитерскую, где по праздникам тётя покупала самые вкусные пирожные, чтобы побаловать нас. Она зашла внутрь, сказав подождать её снаружи. Небольшая площадь в центре города была овальной формы. Посреди неё находился фонтан. Зимой он не работал, но как только снег таял и морозов больше не было, его запускали в полную силу. Зима Я любила это время года, когда вот так, как сегодня, предпраздничная тишина и тихо падает снег. Я сняла варежку и выставила вперед раскрытую ладонь. Снежинки медленно опускались мне на руку, задержавшись на несколько секунд, и таяли от тепла моего тела. Снежинки — маленькое чудо, придуманное природой, простые, с незатейливым узором. или ажурные, похожие на кружева, но всё белые и правильной формы. Почему-то вспомнила, как в детстве ловила их ртом, чтобы ощутить, какие они на вкус, и улыбнулась. Закрыла глаза и вдохнула морозный воздух. И так хорошо стало, легко. Неожиданно ощутила на себе сверлящий взгляд, резко повернулась. Никого, кто бы смотрел именно на меня. Много людей все бегут по своим делам в предпраздничной суете. Показалось, наверное. Я купила три кристалла Айсави, и из размышлений меня вырвала тётушка, подхватив под локоть: "Оливер слишком мал, твой дядя никогда в этой затее не участвует, и жена Айса тоже в предсказания не верит. Так что остаёмся мы трое". И я очень надеюсь, что тебе не попадется пустышка, как в прошлом году, о чем я упомянула, покупая их в лавке. Я тоже надеюсь, очень. Мне хочется, чтобы в этом году мне досталось что-то хорошее. Мы шли под руку в направлении дома. Придя, сразу же отправились на кухню готовить ужин. Конечно, в доме были слуги, но это был наш с тетушкой, своего рода праздничный ритуал. Мы болтали обо всём. Она напевала себе под нос какую-то весёлую песенку, и незаметно всё получалось очень быстро. Сейчас такие моменты стали ещё ценнее, потому что я приходила домой всего два раза в год. Лив, как дела у Лейс с Кратом? Когда свадьба? спросила тётя. Она любила слушать рассказы о моих девчонках. Всё хорошо. Крат сейчас на четвертом курсе. Закончит академию и сразу состоится свадьба. Я надеюсь, что Лейс позволит доучиться, даже если Крата отправит за границу горизонта. Мне бы очень не хотелось оставаться без нее. И Айри тоже. Я вздохнула. Думала об этом часто и боялась того момента, когда подруга с нами попрощается и уедет. А Айри выбрала наконец-то из толпы своих ухажеров? Тетя игриво мне подмигнула. — Нет, конечно, это же Айри. За ней толпой поклонники бегают, а она говорит, что все не то, все не такие. А какие нужны, сама объяснить не может. Но завтра она с семьей будет на балу при дворе. Возможно, там и появится тот самый. — А ты, Лиев? — с осторожностью спросила тетя. Я всегда старалась уйти от ответа на этот вопрос. Я не пользовалась особым спросом. Немногие за мной ухаживали. В прошлом году мне оказывал знаки внимания Морс с третьего курса магического факультета. И я даже два раза сходила с ним на свидание. Но наше свидание закончилось ужасным поцелуем. Он обслюнявил мне половину лица, и я решила, что поцелуи — это точно не мое. Морс еще пару раз приглашал меня, но я отказывалась. А потом случайно увидела, как целуются Лейс и Кратт. Нежно, осторожно, эстетично. Тогда поняла. Мне просто попался не тот парень. И теперь из-за неудачного опыта у меня к поцелуем стойкое отвращение. Ты же знаешь мое происхождение и отсутствие законного отца. Не делает меня популярной девушкой у парней. Я вздохнула. Это правда, такая, какая есть. Лив, зачем ты так? Ты еще молода. К тому же красива, умна найдется тот самый, который сможет оценить тебя по достоинству. Тетя, как всегда, старалась меня успокоить. И вообще, вот, например, совпадет твой резерв с огненным, и сразу станешь носить фамилию с приставкой «дар». Я только вздохнула. Тетя была права. Огненным было все равно, какого ты происхождения. Все они входили в первые 10 родов от королевского. Но огонь принимала не каждая магия, и они единственные искали свою пару по полному совпадению магического резерва, чтобы в дальнейшем отец беспрепятственно смог питать магией сына. Именно сына, потому что огонь передавался только мальчикам. Девочкам тоже можно было, но считалось, что именно мужчина сможет совладать с огнём. управлять им и пополнять резерв. В нашем мире огненных девочек не было. Все огненные были защитниками, стоявшими на защите горизонта. Уже рождаясь, ребёнка с таким даром сразу записывали в академию, чтобы, достигнув совершеннолетия, он отправился обучаться. В академии мальчиков учили управлять своей магией, выполнять её при необходимости. И, конечно, сражаться на границе горизонта. С каждым годом их рождалось всё меньше. В этом году первый курс составлял всего 10 человек. Они были элитой, лучшие из лучших. Их уважали, почитали и преклонялись перед ними. Король одаривал огненных всевозможными почестями и наградами, ни в чём не отказывая, потому что тех чудовищ что приходили через горизонт, можно было уничтожить только огнём. Маги, конечно, поддерживали тонкую завесу, сдерживая их. Но когда происходил прорыв, сражались только защитники. Естественно, все девчонки сходили с ума по огненным. Они много тренировались физически, имели прекрасную форму и все как один были очень симпатичными. Когда начинались их тренировки, половина академии сбегалась посмотреть. Лейс, например, и не думала ни с кем встречаться. Но летом, на каникулах, к ним в гости неожиданно приехала семья Крата. Оказалось, что их резерв сравнили, и он полностью совпал, что означало, что она идеальная пара для защитника. Сначала подруга наотрез отказалась знакомиться с ним, но после долгих уговоров Они всё-таки встретились и понравились друг другу очень. Родители были несказанно рады и тут же условились сыграть свадьбу, как только крад закончит академию. Молодые люди встречались несколько месяцев, и их просто симпатия медленно перерастала в нечто большее и глубокое. Я смотрела на них и понимала: идеально подходят друг другу. Спокойный и серьёзный крад всегда являлся своего рода успокоительным для активной и энергичной Лейс. Потом оказалось, что Огненный приметил её сразу же, как увидел. Рыжая, яркая, весёлая, а о её позданиях к тому времени уже ходили легенды. Мы с Айри были рады за подругу. Но ну, а все девчонки в академии завидовали Лейс чёрной завистью. На первом курсе уже быть невестой защитника. И крато было всё равно, из какого она рода. Даже если бы она была вовсе без рода, он всё равно бы на ней женился, совпадение магии, самое важное. Мечтала ли я, что мне может так же повести? Наверное, да. Глубоко-глубоко в душе я бы тоже хотела, чтобы мне судьба улыбнулась как Лэйс. Но напрасными надеждами я старалась не тешить себя, потому что потом есть вероятность жестоко разочароваться. А, вот вы где? Мы услышали голос Айса, стоящего на пороге. Он держал на руках Оливера и широко улыбался. А вот и он, мой сладкий пирожочек. Тётя подскочила к внуку и начала выцеловывать его в обе щёки. Мальчуган заливисто смеялся, ловко уворачиваясь от поцелуев женщины. Совсем большой, совсем взрослый. Ай, вы опоздали, мы ждали вас после обеда. Она смотрела на сына с укором. Прости, мам. Он, извиняясь, чмокнул её в щёку. Сегодня опять был прорыв. Небольшой, но все стоят на ушах. Даже в праздники всё должно быть под контролем. Да, да, знаю, знаю, тётя всплеснула руками, понимая, что только важные дела могли задержать сына. Она протянула руки, и Оливер с удовольствием отправился на руки к бабушке. Стол уже стоял посреди гостиной, и мы с Агатой расставляли блюда и приборы. В углу величественно возвышалась оранжерея, зелёное дерево с иголками, украшенное всевозможными разноцветными шариками. Тётя нарядила его ещё до моего приезда, не дождавшись. Хотя каждый год мы делали это вместе. Привет, ветта. Я поприветствовала жену Айса. Привет, Лив. У тебя каникулы надолго? Нет, всего на неделю. Но я рада и этому, соскучилась за домом. Мы расселись за столом. Дядя наполнял бокалы, Айс обнимал жену. А тётя не могла оторваться от Оливера. Мы смеялись, разговаривали и были в хорошем настроении. Я поймала себя на мысли, что мне спокойно и хорошо, и праздники я хочу проводить вот так, в кругу семьи. Когда-нибудь у меня обязательно будет своя семья, и все родственники соберутся за столом уже в моём доме. Лив, почти 12, пора открывать кристаллы. вскликнула тётя и побежала куда-то. Вот. Так, это Айсу, это тебе, а это мне. Кто первый? Она смотрела на сына. Он закатил глаза, потому что каждый год начинались с него, и он хоть раз хотел быть последним. Айс надломил кристалл, и тут его окутала сиреневой дымкой. Предсказание было. Несколько минут его глаза были закрыты, а потом он резко распахнул взгляд. Ну что? Его матери не терпелось узнать и, конечно же, хотелось, чтобы предсказание было хорошим. Я увидел повышение по службе на должности, о которой давно мечтал. Айс растянулся в улыбке. Да, повезло, так повезло. Теперь я. Тётя надломила кристалл и закрыла глаза. Дымка вилась вокруг неё несколько минут, а потом всё рассеялось. Я так и знала, всё в моей лавке будет хорошо. И посетители будут, и прибыль. Она была довольна, как никогда. Твоя очередь. И вложила в мою руку кристалл. Несколько секунд я колебалась, не решаясь. В прошлом году ничего в кристалле не оказалось, и я боялась разочароваться снова. Зажмурившись, надломила. Из него тут же начал растекаться сиреневый туман. Есть. На этот раз есть. Закрыла глаза. Я стояла посреди всего чёрного. Просто темнота вокруг. И надо мной тускло горел одинокий магический светильник. Протяни руки ладонями вверх. На духом прозвучал мамин голос. Я была уверена, что говорила она. Мама часто приходила ко мне во сне. И мы разговаривали. Я вытянула руки вперёд, не зная, что делать дальше. Тут же на правую ладонь поверх моей легла мужская рука, большая, мягкая и очень горячая. Прикосновение вызвало мурашки по коже, а тепло, разливаясь по телу, опустилось куда-то вниз живота. Мужчина слегка сжал мою ладонь, и я поняла, что отпускать мне его совсем не хочется. Так бы и стояла, получая наслаждение от прикосновения. Неожиданно к левой руке тоже кто-то прикоснулся. Ладонь опять мужская, но в отличие от первой, холодная, можно сказать, ледяная и даже колючая. Захотелось отпрянуть, но левую руку сжали и не отпускали. Я так и стояла, замирев, не зная, что делать дальше. Когда в твою жизнь придёт огонь, Прими его, когда в твою жизнь придёт мужчина, открой свою душу. Когда в твою жизнь придёт любовь, впусти её в своё сердце. Прошептал мамин голос где-то надо мной. Тут же всё исчезло, и я опять стояла в гостиной возле Арании. И что это было, как понимать? Ну, что? Что там? Тётушка прыгала вокруг меня в ожидании рассказа. Я я, я не знаю, промямлила я в ответ. А я действительно не знала. Мамины слова есть предсказание, какое-то оно слишком размытое и непонятное. Может, я пойму, когда придёт время. Что ты видела или кого? Теперь уже и Айс заинтересовался. Маму Она сказала, что когда в мою жизнь придет любовь, чтобы я приняла ее. Или там не так было. Лив! Точно? Улия предсказала тебе любовь. Милая, я так рада за тебя! Не унималась тетушка, обнимая меня. Ого! Единственное, что я смогла выдавить из себя. Через полчаса наступил Новый год. И мы все выскочили на улицу посмотреть на фейерверки. Небо раскрасилось всеми цветами радуги. Яркие огоньки вспыхивали над нами и через несколько секунд гасли. Им на смену тут же зажигались другие. Я смотрела на вспыхивающее небо и думала про слова мамы в моём видении. Значит, любовь всё-таки будет. Новый год, новая жизнь, новые испытания.